Глава четырнадцатая Прошлой ночью в перекрёстке Крофта случился бунт. Началось с протестов против короны, которая ничего не делает, чтобы остановить гниль. Но из-за реакции гвардейцев возник бунт. Сидящая на моей кровати Эзра провела рукой по лицу. После завтрака она немного пришла в себя, но выглядела так, будто спала ещё меньше, чем я. Под глазами у неё залегли тёмные круги. Шесть человек убиты. Шесть человек убиты. Гораздо меньше, чем предполагалось, как неужасно это звучит, но много раненых. Пожар уничтожил несколько жилых домов и лавок. Некоторые утверждают, что поджоги дело рук гвардейцев. Я ничего не слышала. Рассеина закручивая волосы в подобие толстой верёвки, я глубже опустилась в изумрудные подушки кресла, стоящего у окна. Окно выходило на тёмные вязы, место, которое теперь казалось иным миром. Позволь предположить, Гвардейцы действовали по приказу короны? Да, сказала Эзра и замолчала, оглядывая мою спальню. Её взгляд скользнул по узкому платиновому шкафу, единственному предмету мебели, не считая кресла, в котором я сидела, кровати и сундука у изгожья. Книги высились наклонными башнями у стены, поскольку книжных полок у меня не было. Не было безделушек и столовых этажерок, картин Майи, первозданной любви, красоты и плодородия. Или киллы. Не было роскошных диванчиков. Моя комната ничуть не походила на покои Эзры и Тавиуса. Раньше это меня задевало, даже когда я была девой. Теперь я привыкла. Но это не значит, что у них нет свободы воли или способности управлять своими действиями, продолжала Эзра. Они могли решить проблему другими способами. Это не первый протест, переросший в насилие. Чаще всего ситуацию обостряла реакция на протесты. Иногда бунт поднимали люди, но я не могла их винить. Ясно, каково им, когда мирные демонстрации не привлекали внимания короны, а многие их родственники и друзья стали безработными и голодали. Гвардейцы могли действовать иначе. Я смотрела, как качаются верхушки вязов. Где-то за этими деревьями пряталось озеро. У меня внутри всё сжалось. Даже думалась об озере теперь по-другому, и я не знала, хорошо это, плохо, или вообще не имеет смысла. Но вряд ли они старались смягчить ситуацию и, возможно, сами устроили пожары в наказание или чтобы казалось, будто виноваты протестующие. «К сожалению, не могу не согласиться», — Эзра помолчала. «Удивлена, что ты не знаешь о случившемся и не была в самой гуще событий». У меня перехватило дыхание при следующем вдохе, и я крепче скрутила волосы. В памяти возникли сияющие серебристые глаза. Внутри сжалась на этот раз сниже. Как я могла объяснить, что делала прошлой ночью? Даже заговорить об этом, когда немедленно вспоминалось, как ощущалась кожа Эша, какими были его губы, пальцы. Покажи. Я прочистила горло и выдала неуклюжую полуложь. Я была на озере и потеряла счёт времени. Если расскажу я о зре прошлой ночи, даже без интимных подробностей, у неё понятное дело возникнут вопросы. Я бы рассказала, но просто не хотела говорить о Беше и о том, чем он со мной поделился. Всё казалось слишком нереальным. Я опасалась, что если начну описывать это, Возникнут крошечные дыры, которые разрушат воспоминания. Я оставила волосы в покое. Вы ходили ли к людям прошлой ночью к король и королева или наследник? Пытались их успокоить, выслушали их просьбы? Эзра издала сухой смешок. Ты серьёзно спрашиваешь? Она покачала головой, теребя кружева на воротнике бледно-голубого платья. Тави укрылся в своей комнате и всё ещё не выходил там и завтракал. Король обратился к людям с уверениями, что делается все возможное. «Очень своевременно», — Эзра фыркнула. Я прижала щекой к спинке кресла и принялась рассматривать сводную сестру, обратив особое внимание на темные круги у нее под глазами. Хотя она не сказала, и я знала, что ночью она выходила к людям, помогала как могла, как делала день за днем. «Наследницей должна стать ты», — заявила я. Есть тебя выйдет лучшая правительница, чем и Ставиуса. Она подняла брови. Кто угодно будет лучшим правителем, чем Тавиус. Правда, тихо согласилась я. Но ты была бы лучшим правителем, потому что на самом деле заботишься о людях. Эзра слегка улыбнулась. Это ты заботишься. А как я могла этого не делать, если мне было предназначено положить конец людским бедам? Я подавила вздох. Ты знаешь, что произойдёт, если гниль продолжит распространяться. Как ты думаешь, Тавиу с этим справится? Её улыбка померкла. Мы можем только надеяться, что этот день наступит не скоро, или Тавиу с женится на ком-то более. Она нахмурилась, подыскивая нужное слово. Более мягкое, чем те, что вырвались у меня. На более умной, отзывчивой, сострадательной, смелой, заботливой. Да, со всеми этими качествами, рассмеялась Эзра и посмотрела на меня. С тобой всё хорошо. Да, я нахмурилась. Почему ты спрашиваешь? Не знаю, она продолжала разглядывать меня. Просто ты какая-то не такая. Я чувствую, на зовете семейной интуицией, семейной. Порой я забывала, что мы родня. Я подавила желание вжаться в кресло. Наверное, твоя интуиция немного тебя подводит. Возможно. Она откинулась назад, лёгкая улыбка вернулась на её губы, но не коснулась глаз. Я собираюсь в перекрёсток Крофта посмотреть, как ремонтируют повреждённые здания, а потом навестить целителей, узнать, не нужна ли им помощь с ранеными. Пойдёшь со мной? От её вопроса у меня потеплело на душе. Спасибо. Я пустила ноги с кресла. Но я хотела посмотреть, нет ли на кухне остатков еды и сходить к Куперам. Пен и Амари соба ищут работу, поскольку теперь все их земли потеряны». Эзра медленно кивнула и сказала, «Знаешь, что я думаю? Ты — та королева, которая нужна народу Лосании». Я громко расхохоталась, хотя она говорила, как всегда, серьезно. «Этого не может быть и никогда не будет». Я все еще смеялась, когда Эзра ушла, а я надевала простую коричневую юбку и белую блузку из тонкой хлопковой ткани. Я предполагала, что жара сегодня будет особенно жестокой, и даже мне не хотелось носить штаны. Быстро заплела волосы, сунула в сапог маленький нож с зазубренным лезвием, а остальной кинжал — в ножны на бедре, и пошла к западной башне. Утреннее солнце пыталось рассеять сумрак внутри. Я спустилась по скользким ступенькам, И вступила в коридор, которым почти не пользовались. У меня вошло в привычку передвигаться по пустым коридорам, так больше шансов не попасть на глаза новым слугам, которые ещё не знали обо мне, и избегать старых, которые ведут себя, как их учили, словно вообще меня не видят, будто я всего лишь непрекаянный дух. Я вошла в кухню. Пахло жареным мясом. Между столами сновали слуги, прибирали или готовили. Я свернула направо, направляясь к огромному мужчине, который рубил кусок говядины с таким остервенением, словно тот нанёс жестокое оскорбление ему и всему его роду. Меня он едва терпел. "У тебя есть что-нибудь для меня?" поинтересовалась я. "Ничего, что сгодилось бы даже для самых голодных ртов", проворчал Арлан, не переставая рубить. Я огляделась и обнаружила вёдра с картофелем и овощи, сложенные рядом с корзинами яблок. Ты уверен? Всё, на что ты смотришь, это на вечер. Ожидают каких-то дорогих гостей. Месницкий Ноша пустился с влажным чавканьем. Так что не вздумай ничего стащить. Тем голодным ртам придётся добывать пропитание самим. Они и так добывают себе пропитание, проворчала я, гадая, что это за гости. Не сразу вспомнила, что приближается ритуал. И всё равно нуждаются. Это не мои проблемы. Он вытер руку о фартук. И не твой тоже. Ты уверен? Я поморщилась, когда он бросил в миску куски говядины, и они упали с чавканьем. Может, это проблемы короля с королевой? Мясницкий нож застыл в воздухе. Орлано повернул голову ко мне и прищурил тёмные глаза под седыми бровями. Не смей при мне такое говорить. Даже у этих проклятых кастрюль и сковородок есть глаза и уши. Не такой уж я незаменимый. Я не могла понять, подозревает ли Орлан, кто я, но иногда, как сейчас казалось, он знает, что я провалившаяся избранная и принцесса. Король Эрнельрд любит твою выпечку и жаркое, сказала я. Наверное, ты самый незаменимый во всём замке, включая королеву. Он отмахнулся, но его глаза наполнились гордостью. Убирайся отсюда. Эти девки должны чистить яблоки, а не пялиться на тебя и молиться. Уголки моих губ опустились. Я посмотрела на яблоки. Две молоденькие служанки в белых блузках, так сильно накрахмаленных, что они хрустели, взволнованно наблюдали за мной и поваром. Овощечистки в их руках замерли, чего нельзя сказать о губах. Ха. У них и правда был такой вид, будто они молятся. только боги знали, какие слухи до них доходили. Ладно, я оттолкнулась от кухонного стола. Есть немного помятых яблок и картошки, которые испортятся к тому времени, как отправлять их в духовку. Орлан вернулся к мясу. Можешь их забрать. Ты самый лучший, знаешь это? воскликнула я. Спасибо. Он покраснел. Убирайся отсюда. Посмеиваясь себе под нос, я оббежала вокруг стола. Быстро сложила еду в грубый мешок и направилась к большой арке, ведущей во двор. При этом постаралась пройти мимо яблока и двух служанок. Замедлив шаги, посмотрела на них. Будьте осторожны с молитвами, какой-нибудь бог или первозданный запросто может ответить. Одна из них уронила овощечистку. "Девчонка", крикнул Орлано. Подмигнув им, я поспешила убраться с кухни, пока Орлано меня не вышвырнул. Моё хорошее настроение сохранялось до тех пор, пока я не вышла на раннее утреннее солнце и не заметила суету у конюшен. Проклятие! Знать, живущая за пределами Корсодонии, уже начала пребывать на ритуал, двор заполнили экипажи с родовыми гербами. Последнее, что нужно короне, так это кормить знатные семьи, у которых нет проблем с тем, чтобы обеспечить себя самим. Народу это не понравится. Вся еда, которая будет приготовлена в следующие несколько дней, могла пойти тем, кто в ней нуждается. Но в таком случае корона не смогла бы поддержать видимость стабильности. Королевство трещало по швам и разрушалось. И никакие модные платья или изысканные перы не могли это скрыть. Я поднималась на пыльный холм. Мешок с яблоками и картошкой казался тяжёлым, хотя был заполнен наполовину. Хотя недосып окаждый шаг ощущался как 20, но несмотря ни на что, я улыбалась. Раскидистые дубы вдоль грунтовой дороги заслоняли яркий свет утреннего солнца. Прошлая ночь казалась нереальной, лихорадочным сном. В сон поверить было проще, чем в то, что я провела несколько часов у озера, беседуя с богом из страны теней, и он прикасался ко мне, доставлял удовольствие. Когда взобралась наверх, Лоб покрылся испариной. Я ниже натянула капюшон, чтобы прикрыть лицо от солнца. Эш. Внизу живота растеклось тепло. Мысли о его поцелуях, его прикосновениях не помогали охладить мою разгорячённую кожу. Но уж лучше сосредоточиться на них, чем на разрушении королевства или на множестве других вещей, которые я не способна изменить. Думая о которых, я чувствую себя никчёмной и виноватой. Но те поцелуи, то как он прикасался ко мне и что говорил, это возбуждало меня, заставляло чувствовать себя распутной и сводило с ума, но не вызывало и намёка на сожаление. Я испытала огромное наслаждение и неожиданно заполучила множество воспоминаний, которые останутся со мной надолго. Но к ним подмешивалась и печаль, потому что всё закончилось. И я знала, что с каждым днём воспоминания будут терять свою живость и чёткость, превращаться в потускневший сон, но не позволяла печали одержать верх. Иначе она испортит всё хорошее, что принесла мне та ночь, а хорошего у меня и так мало. Ко мне продолжали возвращаться слова Эша. У него не так много опыта в том, что касается разврата. Неужели он намекал, что у него мало или вообще нет опыта? В интимных отношениях это казалось невозможным. Он бог, проживший, наверное, несколько сотен лет. И он слишком хорош в поцелуях и касаниях для того, кто не имеет опыта. Но он просил показать, чего я хочу, что мне нравится. И я показала. Имеет ли значение, если у меня было больше партнёров, чем у него? Если у него вообще никого не было? Нет. Меня просто оборевало любопытство узнать о его прошлом и о том, что он делает, когда не охотится на богов и не присматривает за мной. Неужели он никогда не встречал девушку, которая бы его привлекла, по крайней мере, настолько, чтобы быть с ней, которой он испытывал бы вожделение или даже влюбился? И если так, то как я могу быть первой? Должны быть другие, которые во всём меня превосходят. Любая богиня, за исключением Крессы. Мысли о быше быстро отошли на задний план, когда на меня хлынули солнечные лучи, и я увидела то, что меня ожидало. Гниль распространилась. Замедлив шаги, оглядела деревья справа, и у меня упало сердце. Когда-то ветви жакаранды были усыпаны фиолетовыми трубкообразными цветами. Теперь пожухшие бутоны усеивали землю. На голых ветках угадывалась серость гнили, покрывающей ветви и стволы, словно мох. Фермеры старались сделать то, что, как они верили, делал король Родерик. Они днями и ночами, неделями и месяцами копали и скребли. Но гниль въедалась глубоко, а под ней находилась твёрдая каменистая почва, лишённая необходимых растениям питательных веществ. Я уставилась на гниль, и мою грудь заполнил холод. Определённо она стала распространяться быстрее. Даже если первозданной смерти придёт за мной, не уверена, что успею заставить его влюбиться. Лоссания не могла ждать годами. Я подошла и отодвинув носком сапога мёртвый цветок, увидела то, что я ожидала. Почва разрушилась, посирев. "Боги", прошептала я, глядя на землю. Сделала вдох и замерла, когда ощутила запах гнили. Неприятный запах. Он напоминал гнилую сирень. Так пахли охотники. Этот же запах наполнил воздух перед тем, как Андреа Джоаннис села, мертвая, но способная двигаться. Это не было игрой моего воображения. Гниль пахла точно так же. Я оглянулась на город. Сквозь деревья мрачно блестел на солнце теневой храм. Ближе к центру ярко сиял солнечный храм. На них почти больно было смотреть. Дальше на высоком холме стоял замок Вайфейр, а за его башнями цвета слоновой кости мерцало тёмно-синее море Страут. Скоро ли гниль доберётся до ферм, мимо которых я прошла, и города лежащего за ними? Что будет, если она дойдёт до тёмных вязОВ, а потом до моря? Подойдя к ферме Месси, за каменным домом и опустевшей конюшней, я увидела лишь небольшой клочок неиспорченной земли. Серость гнили опасно близко подкралась к кочанам капусты, которые ещё рано собирать. Прижимая мешок к груди, я подавила желание убежать, оказаться как можно дальше от подступающей катастрофы. Хотя это бессмысленно. Там, куда я иду, гораздо хуже. Скрип дверных петель привлёк моё внимание. Вышла госпожа Месси с плетёной корзиной. Заметив меня, она помахала рукой. Переложив мешок, я помахала в ответ, чувствуя укол вины. Госпожа Месси понятия не имеет, что я могла остановить разорение её фермы. Если бы она знала, а вряд ли вышла меня приветствовать, наверное, попыталась бы ударить меня по голове этой корзиной. "Доброе утро", сказала я. "Доброе". Она спустилась на потрескавшуюся мощёную дорожку. Её штаны на коленях были испачканы землёй. Значит, она работала на том участке, что ещё остался от фермы, а господин Месси, скорее всего, уехал в город. Такие люди, как они, часто встают раньше, а ложаться спать позже всех. Тавиус часто называл их низшим классом. Только человек, совершенно негодящийся в правители, мог думать так о главной опоре королевства, но наследник, в общем, он просто засранից. Тевиус выказывал мало уважения к тем, кто обеспечивал его едой, и я не удивилась бы, будь это взаимно. Если люди ещё не утратили почтения к нему, это всего лишь вопрос времени. Что тебя привело к нам? поинтересовалась госпожа Месси. Тебя прислала корона? Она полагала, что я работаю в замке, и еду, которую приношу, присылает корона. Никогда не давала ей повода думать иначе. И я хотела навестить Куперов. Не знаю, известно ли им, что произошло ночью в перекрёстке Крофта. Было повреждено несколько зданий. Уверена, лишние рабочие руки там не помешают. Госпожа Макси кивнула. Это ужасно. Она прижала корзину к ко округлому бедру и бросила взгляд в сторону города. Но предстоящий ритуал принесёт немного радости. Я кивнула. Уверена, что принесёт. А знаешь, я ведь никогда не бывала на ритуале. А ты? Не было возможности, ответила я. Было бы рискованно показываться на ритуале, особенно в присутствии правителей. Но мне было интересно, что там происходит. Уверена, там скучно. Госпожа Мессира смеялась, и по её загорелому лицу побежали морщины. Не следует так говорить. Я усмехнулась, но моё веселье быстро померкло, когда посмотрела на серые поля. Она расползлась с моего последнего прихода. Да, женщина убрала локон, выбившийся из-под кружева белой шляпы. Кажется, движется быстрее. Наверное, нам придётся собирать урожай раньше, чем он поспеет. Больше ничего не остаётся. Деревянное заграждение, которое построил Уильямсон, не остановило её, как мы надеялись. Она слегка покачала головой и устало улыбнулась. Я так рада, что наш сын нашёл работу на кораблях. Знаешь, до Уилмсона начинает доходить, что его сын не пойдёт по его стопам, как сам Уилмсон пошёл по стопам своего отца. Но здесь для нас нет будущего. У меня сжалось сердце. Я крепче стиснула мешок, не зная, что сказать. Если бы меня сочли достойной. Прости. Госпожа Мейс нервно засмеялась и прочистила горло. Всё это тебя не касается. Нет, всё хорошо. Мне нужно извиняться. Она резко выдохнула, глядя на свою разорванную ферму. Говоришь, собиралась навестить куперов? Я кивнула, глядя на жалкий мешок с едой. По дороге я уже заходила в три дома. Вам что-нибудь нужно? У меня есть яблоки и картошка. Немного, но Спасибо. Я признательна за твоё доброе предложение, сказала Анна, но её спина была прямой, а рот крепко сжат. Я переступила с ноги на ногу, сознавая, что, наверное, оскорбила её. Среди рабочего класса много гордых людей, непривыкших и не желающих получать то, что им кажется подачками. Я не подразумевала, что вы нуждаетесь, знаю, она слегка разжала губы. И придёт день, когда я отброшу гордость и приму такую щедрость. К счастью мы ещё до этого не дошли. Куперам это пригодится больше. Они уже давно не могут ничего вырастить: ни единый картофель, ни элли, ни баба. Я посмотрела вперёд, где невысокий пологий холм скрывал из виду дом куперов. Как думаешь, Пен ещё не нашёл новый источник доходов? А Мари недавно говорила, что они оба искали она перевела взгляд туда же, куда смотрела я. Но поскольку работники убегают на другие фермы и в город, они ничего не нашли. Думаю, решили переждать. Надеюсь, Пен будет рад узнать, что где-то требуется помощь. Теперь у Пена был шанс найти временную работу. Хоть какую-то пользу можно извлечь из того, что случилось ночью в перекрёстке Крофта. Я хотела спросить, что будут делать Месси, когда их постигнет та же участь, что и ферму Куперов. Станут ли держаться за свою землю, веря, что когда-нибудь ситуация исправится, или бросят ферму, где их семья жила столетиями. Месси старше Куперов, но дело не в возрасте. Других источников дохода было немного. Проклятие или нет, но что-то нужно делать. Я думала об этом не впервые, и даже не в сотый раз. Я попрощалась с госпожой Месси и направилась к Куперам. На картошке и яблоках они долго не продержатся, но это хоть что-то, и я была уверена, что завтра смогу принести ещё. Большая часть приготовленной сегодня для гостей еды останется нетронутой. Мёртвые деревья давно были убраны, но я всё равно поразилась, когда дошла до вершины холма. И не увидела ничего, кроме тонкого слоя пепла, покрывающего землю. Когда впереди показался дом Куперов, я ожидала услышать смех их дочери и радостный виск сына. Оба были слишком малы, чтобы в полной мере понимать, что вокруг происходит. Но единственным звуком оставался шорох сухой травы под ногами. Подойдя к дому, увидела, что входная дверь приоткрыта. Я поднялась на крыльцо и позвала: Пен. Я толкнула дверь бедром. «А, Марис?» Ответа не последовало. «Может, они в сарае? У них осталось несколько кур, по крайней мере, так было, когда я приходила пару недель назад. А еще они могли пойти в город. Может, Пен подумывает обратиться в судоходную компанию. Решив, что могу оставить яблоки и картофель на кухне, открыла дверь полностью. В нос ударил запах». Моё сердце забилось не от вони гнили. Этот запах был сильнее и напоминал испорченное мясо. У меня всё перевернулось внутри. Я кинула взглядом кухню. На столе стояли догоревшие свечи. Газовые светильники на каминной полке давно погасли. В гостиной, где находились несколько стульев и потёртый диван, тоже никого не было. В коридоре, ведущем в спальню, Стояла корзина с аккуратно сложенными мячиками и тряпичными куклами. Я уставилась на дверной проём, вцепившись в шершавый мешок. Нет, нет, нет. Замедлила шаги, словно шла через воду, но ноги несли меня вперёд, хотя внутренний голос шептал, а потом кричал остановиться. Когда вошла в коридор, по коже побежали мурашки. Запах. Я задохнулась. Нет, нет, нет. Дверь справа была закрыта, но слева — нет. Оттуда доносилось жужжание, тихое гудение, которое мне следовало узнать, но в тот момент я не догадалась. Заглянула в комнату. Мешок с яблоками и картошкой выпал из-за немевших пальцев. Даже не услышала, как он ударился о пол. Жужжало множество мух, а запах исходил от... Они перележали на кровати. Пен и его жена Амарис, а между ними их дети, Донован и маленькая Мэтти. Рядом с Пеном валялся пустой флакон из тех, в которых целители смешивают лечебные снадобья. А я решила, что они лежали на кровати, как это часто бывало. Читали детям или просто проводили вместе время. Но они не спали. Я это знала. Знала, что единственные живые существа в комнате проклятые мухи. Знала, что кроме насекомых в этом доме уже некоторое время никого нет. Вот почему мой дар не предупредил, что я найду. Сейчас ни я, ни кто-то другой, ни смертный, ни бог ничего не мог сделать. Слишком поздно. Они мертвы.